Глава одиннадцатая. Двенадцать лет спустя. Его всегда пугали старые, обшарпанные пятиэтажки. Казалось, они своими мрачными утробами потихоньку высасывают жизнь из каждого жильца. Там никогда не бывает тишины, а стены, будто картонные, пропускают каждый звук, фильтруя и искажая по своему извращенному желанию. Даже когда соседи молчат... Сам дом тихонько нашептывает тебе в уши всякий бред своим сиплым, свистящим хрипом, и никуда от него не деться, не спрятаться, а по ночам снятся кошмары. Весь абсурд склеивается в один комок и катается в подсознании неподъемным катком, стирая из головы все хорошее и светлое. То бледные мучнистые лица чудовищных тварей заглядывают в душу черными провалами глаз, тянут корявые руки, Раздирают в клочья когтями то васильковые очи и нежные пальчики, прохладные ладошки на обнаженной груди, и громкое баханье сердца под почерневшим крестом на ложе из жирной земли. И с каждым разом он с криком подскакивал, срывая с себя влажные простыни. Загнанным зверем метался по комнате, запустив пальцы в косматые, рано посидевшие пряди. Он выл и рыдал. Не обращая внимания на недовольное баханье в стену, лупил кулаками в ответ до полного изнеможения, а потом доставал припасенный пузырь и заливал свое горе отвратным пойлом. Скромная комнатка в кирпичной хрущевке давно уж не радовала одинокую душу. Всю свою жизнь он прожил в ней нежеланным гостем, хоть и куплено, и оформлено, как положено, но так и не стала квартира уютным жильем. Так и не обзавелась расторопной хозяйкой. Сухими глазами смотрел он в мутное окно на смазанную суету городской жизни. Рука дрогнула, взметнулась и прошла по стеклу, оставляя за собой след от ладони. Надо бы вымыть, родилась мысль, но тут же и стаяла. А зачем? Только что он отдал соседу газетный листок. Тот самый, с которого начались все его беды. Как распорядиться им парень, его уже не волновало. В кулаке он сжимал белую прядь, и душа наполнялась решимостью. Зачем он живет? Что будет дальше? Какое же безрадостное существование? До скрипа он стиснул зубы, и желваки заиграли на скулах. Разве к этому он стремился, срывая оковы секретного города? При взгляде из окна на чужую бурлящую жизнь... В душе просыпалась досадная зависть и уничижение. Ему ведь тоже хотелось. В какой момент все потеряло смысл? Он же молчал. Целых двенадцать лет прозябал в страхе, что вот скрипнет дверь, и его вновь упекут в бетонные застенки закрытого города. Но за ним не пришли. Более того, его даже никто не искал, предоставив самому барахтаться в круговерте огромного мира. как там отец в который раз под сердцем больно кольнуло сожаление и снова увязло в уверенности что все хорошо иначе ведь быть не может суровый вояка умел за себя постоять ах если бы он только знал хотя вряд ли бы что то изменилось получивший легкую травму мозга отец все эти годы и не думал о сыне с того самого дня разделившего жизни обоих на до и после Дороги их судеб пошли под откос. Слез давно не было. Влага не желала покидать иссохшее тело. Максиму было всего лишь тридцать два, но выглядел он на все девяносто. Исправно точивший юную душу синеглазый червь источил и тело. Жить уже не хотелось. Внезапная мысль резанула по разуму. Стремительным росчерком трескучей молнии сорвала пелену безысходности и вселила надежду. Взгляд его заметался, впалые щеки вспыхнули алыми розами. Теперь он знал, что нужно делать. Лихорадочно нацепив легкую курточку, он, сломя голову, выскочил из квартиры, не потрудившись даже прикрыть дверь. Та тихо скрипнула и проводила хозяина робким покачиванием створки. Но он даже не обернулся. Возврата к былому уже не было. а впереди его снова ждала неизвестность.